но жду личного подтверждения. Он не стал прямо говорить о том, что проиграл дело. Его жена и без того была расстроена, и он не осмеливался действовать слишком резко. «Не может быть», — произнесла Лилиан со страхом и удивлением в голосе, поднимаясь ему навстречу.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 Она до сих пор оставалась чарующей женщиной, когда стояла перед ним с детской юбкой в руке, хотя ей было 40 лет по сравнению с 35 годами Каупервуда. Ее бежевое платье из плотного шелка с темно-коричневой отделкой было одним из плодов их недавнего процветания и выгодно оттеняло ее внешность. Ее глаза немного запали и покраснели по краям,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 «Неужели ты больше ничего не можешь поделать? Ты ведь не отправишься в тюрьму, правда?» Каупервуд неприязненно относился к ее страхам и нервным расстройствам. Тем не менее, она оставалась его женой, и сейчас он испытывал к ней такие же нежные чувства, как и раньше. «Похоже на то, Лилиан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 Ты не обязан идти в тюрьму, если не хочешь этого. Она немного вышла из себя, так как впервые в жизни ее существование было вырвано из привычного полусонного покоя. Он помедлил и пронзительно испытующе посмотрел на нее, мгновенно вернувшись к жесткой и деловой манере мышления. Это было бы признанием вины, Лилиан, а я не виновен. Почти холодно отозвался он.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 Он может принять ее мучительное желание к его освобождению как косвенное признание его вины, сомнение в его невиновности, даже как критику его решений. Она отвернулась от него, а он направился к выходу из комнаты. «Я вернусь через несколько минут», — сказал он. «Дети на месте?» «Да, они играют в детской комнате». Грустно ответила она, совершенно ошеломленная и сконфуженная. «О, Фрэнк!» — хотела воскликнуть она. Но прежде чем она успела проронить хоть одно слово, он спустился по лестнице и скрылся из виду. Она вернулась к столу и поднесла левую руку к рту. Ее глаза подернулись странной меланхолической дымкой. Как это может быть, думала она, что их жизнь дошла до этого, что их любовь могла умереть так окончательно и бесповоротно? Очевидно, это произошло, и любые мысли об этом теперь были бесполезны. Уже дважды ее любовные увлечения завершились крахом.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 И обязательно разразиться снова. Глава 50 Прибытие стеджера с известием о том, что шериф будет держаться в стороне до утра понедельника, когда Каупервуд должен будет предстать перед ним, заметно облегчало положение. Это давало ему время подумать и позаботиться о домашних делах. Он сообщил дурные вести своим родителям в утешительной манере и поговорил с отцом и братьями насчет неотложных планов в связи с более скромными домами, куда они вскоре будут вынуждены переехать. В связи с крушением его организации предстояло обсудить множество второстепенных вещей с партнерами по бизнесу. Поэтому, кроме Стеджера, он лично встретился с Дэвисоном, Лейфом, Эйвери Стоуном из «Джей Кук» и компании, с Джорджем Уоттерменом, его бывший работодатель Генри Уоттермен к тому времени уже умер, секс-казначеем Ван Нострандом, который покинул свой пост вместе с предыдущей администрацией штата Пенсильвания, и со многими другими. Теперь, когда Каупер вот на самом деле отправлялся в тюрьму, Он хотел, чтобы его друзья из финансовых кругов собрались вместе и решили, смогут ли они вызволить его, обратившись к губернатору с ходатайством о помиловании. Предлогом и сильным аргументом для такого ходатайства было особое мнение двух судей Верховного Суда Штата. Он попросил Стинера заняться этим, а тем временем не жалел сил на визиты ко всем и каждому, кто мог хоть как-то помочь ему. Он посетил Эдварда Тая из Тай и компании, который до сих пор вел дела на Третьей улице, Ньютона Тергула, Артура Риверса, галантерейного магната Джозефа Циммермана, который стал миллионером, судью Китчина, бывшего представителя финансовых кругов в Гаррисберге, Трэнса Рилейна и множество других людей. Каупервуд хотел, чтобы Рилейн связался с редакторами газет и убедил их изменить свою позицию, чтобы они ратовали за его освобождение. Он попросил Уолтера Лейфа возглавить кампанию за подачу ходатайства, подписанного всеми влиятельными финансистами, с просьбой к губернатору помиловать его. Лейф от всей души поддержал это предприятие, к которому присоединился Рилейн и многие другие. Потом уже ничего не оставалось делать, кроме встречи с Эйлин, что в связи с многочисленными затруднениями и обязательствами иногда казалось почти невозможным. Однако он добился этого. Так сильно он жаждал получить утешение и поддержку от ее простодушной, но всеобъемлющей любви. О, какими были глаза ее в те дни! Они горели жарким стремлением еще раз увидеть его и убедиться в их будущем счастье. Только подумать, что ее Френку предстоят такие мучения. Она знала все, что может сказать, какими храбрыми и беспечными будут его речи. Только подумать, что ее любовь к нему стала главной причиной его тюремного заключения, как она теперь считала. А жестокость ее отца а низость и мелочность его врагов, например, этого глупца Стиннера, чьи фотографии она видела в газетах. Каждый раз в присутствии Френка ее сердце едва ли не разрывалось от душевных мук за него, за ее сильного и прекрасного любовника, самого храброго, умного, доброго и красивого мужчину на свете. А Каупер, вот глядя ей в глаза и сознавая эту беспричинную, хотя и столь утешительную страсть к нему, только улыбался, тронутый до глубины души. «Какая любовь! Любовь собаки к своему хозяину, любовь матери к своему ребенку! Как ему удалось пробудить такое чувство? Он не знал, но это было прекрасно!» В эти последние дни ему очень хотелось увидеться с ней, и они встретились не меньше четырех раз за один месяц, пока он находился на свободе, в промежутке между осуждением и окончательным отказом по его апелляции. У него осталась последняя возможность встретиться с ней, прежде чем ворота тюрьмы закроются за ним. В субботу перед понедельником, когда ему предстояло выслушать приговор, Он не связывался с ней до решения Верховного суда, но получил от нее письмо по адресу своего личного почтового ящика. Встреча была назначена на субботу в маленьком отеле в Кедмене, который находился за рекой, и, по его мнению, был более безопасным местом, чем Филадельфия. Он немного сомневался в том, как она отнесется к возможности, что после понедельника они увидятся скоро и как она поведет себя после известия о том, что больше не сможет общаться с ним так часто, как раньше. Предстоящий разговор беспокоил его. Как он и предвидел, и даже опасался, ее протесты оказались не менее, а гораздо более сильными, чем прежде. Когда она увидела его приближение, то двинулась ему навстречу с решительной энергией, свойственной ее характеру с подобием мужской напористости, которой он всегда восхищался, и обвела руками его шею. «Не надо ничего говорить, милый», — сказала она. «Вчера утром я все видела в газетах». «Это ничего, мой дорогой. Я люблю тебя. Я буду ждать тебя. Я все равно буду с тобой, даже если придется ждать десять лет, хоть сто лет». Для меня нет никакой разницы. Но мне так жаль тебя, милый. Я буду с тобой любимый. Знай, что я каждый день буду изо всех сил любить тебя». Она гладила его лицо, пока он смотрел на нее со спокойной нежностью, говорившей как о его самообладании, так и об ощущении глубокой близости к ней. Он не мог не любить Эйлин. А кто мог не любить ее? Она была такой страстной и желанной, такой полной жизни. Он искренне восхищался ей, сейчас даже больше, чем раньше, потому что, несмотря на всю мощь своего интеллекта, он на самом деле не мог управлять ее чувствами и поступками. Даже когда он держался невозмутимо и критично, она относилась к нему как к своей драгоценной собственности своей любимой игрушки. Очень часто, особенно когда она была взволнована, то обращалась к нему как к ребенку или домашнему любимцу. Иногда он чувствовал, что она действительно превосходит его в духовном отношении, что ее воля способна подчинить его. Она сознавала свою неповторимость и женское очарование. Сейчас она называла его ласковыми именами – Как будто он был убит горем и отчаянно нуждался в ее нежной заботе. Хотя это было совсем не так, но на какое-то мгновение ему показалось, что она права. «Все не так плохо, Эйлин», — наконец вымолвил он с необычной для себя неловкостью и смирением, но она решительно продолжала, не обращая внимания на его слова. «Конечно же, милый, все очень плохо. Я знаю». «О, мой бедный Фрэнк! Но мы скоро встретимся. Я найду способ, что бы ни случилось. Как часто разрешают посещать заключенных?» «Только раз в три месяца, любимая. Хотя я думаю, что когда попаду туда, то смогу все устроить. Но тебе не кажется, что с этим лучше подождать, Эйлин? Ты же знаешь, какие настроения в городе. Разве тебе не опасно гневить отца?» Он может причинить массу неприятностей, если захочет. Лишь раз в три месяца с чувством воскликнула она, когда он начал свое объяснение. «О нет, Фрэнк, не может быть! Раз в три месяца! Я просто не вынесу этого. Я пойду и сама поговорю с начальником тюрьмы. Уверена, он позволит мне встречаться с тобой, когда мы побеседуем». Она едва не задохнулась от волнения, не желая прерывать свою пламенную тираду, но Каупервуд перебил ее. «Ты не думаешь, о чем говоришь, Эйлин? Подумай, вспомни о твоем отце и о семье. Возможно, твой отец близко знаком с начальником тюрьбы. Ты же не хочешь, чтобы всему городу стало известно, как ты стараешься встретиться со мной». Отец может устроить тебе неприятности. Кроме того, ты не знаешь кучу местных политиканов так же хорошо, как я. Они сплетничают друг с другом, как старые девы. Ты должна быть очень осторожной в своих планах и поступках. Я не хочу потерять тебя. Я хочу видеться с тобой, но ты должна понимать, что делаешь и как ты это делаешь. Не пытайся немедленно встретиться со мной. «Я хочу этого, но сначала мне и тебе нужно нащупать почву под ногами. Ты все равно не потеряешь меня. Я буду там, это уж точно». Он помедлил, представляя длинный ряд тюремных камер, одна из которых временно, как долго, будет принадлежать ему, и Эйлин, которая смотрит из-за решетки или входит в камеру. В то же время, несмотря на все расчеты и размышления, он думал о том, как прекрасно она сегодня выглядит. Такая молодая и решительная. В то время, как он приближался к расцвету своих лет, она оставалась сравнительно юной девушкой во всем блеске своей красоты. Она носила полосатое черно-белое шелковое платье с турнюром по моде того времени. Котиковую шубку и фуражку с оторочкой из котикового меха, небрежно сидевшую на рыже-золотистых волосах. «Я знаю», — твердо ответила Эйлин. «Но только подумать. Целых три месяца. Я не хочу и не буду так жить. Это полная бессмыслица» моему отцу не понадобилось бы ждать три месяца если бы он захотел с кем то встретиться в тюрьме как и тому человеку которому он пожелал бы оказать такую услугу чем я хуже моего отца я найду способ каупер вот вынужденно улыбнулся не так то легко было переубедить эйлен но ты не твой отец и ты не хочешь чтобы он узнал об этом это мне известно «Но им не нужно знать, кто я такая. Я могу прийти под плотной вуалью. Не думаю, что начальник тюрьмы знаком с моим отцом. Возможно, я ошибаюсь, но он в любом случае не знаком со мной и не расскажет обо мне, если я поговорю с ним». Ее уверенность в своем обаянии, силе своей личности и своих полномочий была поистине безграничной. Каупервуд вот покачал головой. «Милая, ты самая лучшая и одновременно самая невозможная женщина», — нежно сказал он и наклонился, чтобы поцеловать ее. «Но ты все же должна слушать меня. У меня есть адвокат, Стеджер. Ты его знаешь. Он собирается уже сегодня уладить этот вопрос с начальником тюрьмы. Возможно, у него получится, а возможно и нет». «В воскресенье я все узнаю и напишу тебе. Не делай поспешных поступков, пока не получишь вестей от меня. Я уверен, что смогу наполовину сократить лимит на посещение, может быть, даже до одного месяца или до двух недель. Они также разрешат мне отправлять лишь одно письмо за три месяца». Эйлин снова вспыхнула. «Хотя я уверен, что смогу изменить и это». Но не пиши мне, пока не получишь известий, или, по крайней мере, не подписывайся своим именем и не оставляй обратного адреса. Они вскрывают любые письма и читают их. Если ты хочешь встретиться со мной или написать мне, ты должна быть осторожной. А ты не самый осторожный человек на свете. Послушай меня, хорошо? Они говорили еще обо многом, о его семье, о его появлении в суде, В понедельник, о возможности того, могут ли его вскоре выпустить из тюрьмы в связи с новыми гражданскими исками или с помилованием. Эйлин по-прежнему верила в его будущее. Она читала особое мнение двух судей, склонившихся в его пользу, и других троих судей, выступивших против него. Она была уверена, дни его славы в Филадельфии не прошли безвозвратно, что он восстановит свое доброе имя, а потом уедет вместе с ней куда-то еще. Она жалела миссис Каупервуд, но была уверена в том, что он не подходит для нее, что Френку нужна женщина, больше похожая на нее саму, молодая, красивая и сильная. Она прижималась к нему в выступленном объятии, пока не настало время расстаться. Оба решили, что если какой-то план можно приспособить к теперешнему положению, которое не поддавалось надежной оценке, то это будет сделано. В момент прощания она была сильно подавлена, как, впрочем, и он сам. Но она собралась с духом и уверенно смотрела в темное и неведомое будущее. Глава пятьдесят первая Наступил понедельник и время прощания с семейным домом. Все, что можно было сделать, было сделано. Каупервуд попрощался с матерью и отцом, братьями и сестрой. Он довольно отчужденно, но тактично и деловито побеседовал со своей женой. Он не собирался устраивать отдельное прощание с сыном и дочерью, когда возвращался домой в четверг, пятницу, субботу и воскресенье но хотел немного поговорить с ними на свой ласковый и задушевный манер. Он сознавал, что его позиция оставалась вне моральных рамок, может быть, несправедливой по отношению к ним, хотя и не был уверен в этом. Большинство людей неплохо справляется со своей жизнью, независимо от того, балует ли их судьба или лишает возможности развития. Его дети, скорее всего, будут справляться не хуже большинства других детей, что бы с ними ни случилось. В любом случае он не собирался забывать об их материальном благополучии, насколько это было возможно. Он не хотел отрывать своих детей от жены и наоборот. Она будет заботиться о них. Он хотел, чтобы им было уютно с ней. Время от времени он навещал бы их и ее где бы они ни находились. Но он хотел обрести личную свободу и разойтись с женой, чтобы начать новую жизнь и построить новую семью вместе с Эйлин. Поэтому последние дни и особенно воскресным вечером он был особенно внимателен к мальчику и девочке, в то же время не намекая на предстоящую разлуку с ними. «Фрэнк», — обратился он к своему равнодушному и мечтательному сыну, «Разве ты не хочешь подтянуться и стать большим, сильным и здоровым парнем? Ты слишком мало играешь. Тебе нужно подружиться с ребятами и стать вожаком в их компании. Почему бы тебе не ходить на занятия в гимнастический зал и посмотреть, каким сильным ты можешь стать?» Они сидели в гостиной Каупервуда-старшего, где специально собрались по такому случаю. Лилиан младшая, которая находилась по другую сторону большого библиотечного стола от своего отца, с интересом смотрела на него и на своего брата. Обоих тщательно охраняли от любых сведений о реальном положении дел их отца и о его нынешнем бедственном состоянии. Им сказали, что он собирается в деловую поездку примерно на месяц или немного больше. Лилиан читала книжку, Чаттербокс, подаренную ей на прошлое Рождество. «Ничего он не сделает», — сказала она, оторвавшись от чтения с особенно строгим видом. «Он даже не бегает со мной на перегонки, когда я прошу его». «Да кто с тобой захочет бегать?» — кисло отозвался Фрэнк-младший. «Ты и бегать-то не умеешь, даже если бы я захотел». «Вот как? Не умею». «Я тебя на одной ноге перегоню!» Лилиан предостерегающе произнесла ее мать. Каупер вот с улыбкой потрепал сына по волосам. «С тобой все будет в порядке, Фрэнк», — сказал он и слегка ущипнул мальчика за ухо. «Не беспокойся, просто сделай усилие над собой». Реакция сына оказалась не такой теплой, как он ожидал. Позже, в тот вечер, миссис Каупервуд заметила, как ее муж обнял дочь за тоненькую талию и нежно откинул ей волосы со лба. На мгновение она позавидовала собственной дочери. «Обещаешь быть самой лучшей девочкой, пока меня не будет?» — тихо спросил он. «Да, папа», — радостно ответила она. «Вот и хорошо», — сказал он и ласково поцеловал ее в лоб. «Глазки-пуговки», — добавил он. После его ухода миссис Каупервуд тяжело вздохнула. «Все для детей и ничего для меня», — подумала она, хотя в последнее время детям тоже доставалось немного внимания. Отношение Каупервуда к его матери в час прощания было таким нежным и сочувственным, на какое он только был способен. Он ясно осознавал ограниченности ее интересов и силу ее переживаний за него и остальных, кто был связан с ним. Он не забыл ее сочувственную заботу в дни его детства и ранней юности. И если бы можно было как-то избавить ее от такого несчастья в пожилом возрасте, то он бы сделал это. Но нет смысла плакать над пролитым молоком. Он не мог избавиться от сильных чувств в моменты успеха или поражения, но считал правильным сносить невзгоды или радоваться успехам, не показывая виду, поменьше говорить и заниматься своим делом несмиренно, но с чувством собственного достоинства, что бы ни ожидало впереди. «Ну вот, мама», — промолвил он во время их последней встречи, так как не мог допустить, чтобы его мать, жена или сестра явились в суд, утверждая, что это будет бесполезно для него и лишь ранит их чувства без необходимости. «Мне пора уходить. Не беспокойся и не падай духом». «Иди, Фрэнк», — сдавленным голосом сказала она, когда оторвалась от него. «Да благословит тебя Господь. Я буду молиться за тебя». Он не стал отвечать. По правде говоря, он не посмел этого сделать. «До свидания, Лилиан!» Ласково и вежливо обратился он к своей жене. «Думаю, я вернусь через несколько дней. Мне нужно будет присутствовать на других судебных слушаниях». «До свидания, Анна!» Сказал он сестре. «Не давай другим слишком сильно унывать по этому поводу». «Мы скоро увидимся», — пообещал он своему отцу и братьям, одетые по лучшей моде того времени, перед тем, как спуститься в приемную, где его ждал Стеджер. Когда члены семьи услышали, как дверь закрылась за ним, они испытали гнетущее чувство опустошенности. Некоторое время они стояли там. Его мать плакала, отец выглядел, как человек, потерявший последнего друга но прилагающие великие усилия, чтобы сохранять сдержанность и мужественно встречать свои трудности. Анна успокаивала Лилиан, которая тупо глядела в пространство, не зная, о чем и думать. Яркое солнце, сиявшее над этой сценой, закатилось самым драматическим образом.